стрельбы. Примечание. Впервые рассказ опубликован в книге Кукуй, издательство Юность, 2013 год. Конец примечания. Подходил к концу второй год службы. Вот некоторые говорят, мол, как только начинаешь привыкать к воинской дисциплине, так и тоска по дому отступает. Это еще как сказать? Служба службой, дисциплина дисциплиной. А родной дом всегда тянет к себе с неослабевающей силой. Ребята, служившие в плав составе, то есть на кораблях, стали уезжать в отпуска на родину. А вот матросам морской авиации такая благодать была не положена. Ночами все явственнее и эмоциональнее грезился родительский дом, мама с отцом, гражданские друзья, девчонки. Душа трепетала, В самом широком диапазоне чувств и требово найти выход, и, казалось бы, безвыходной ситуации. В дружном сообществе моих земляков обсуждались разные, порой самые невероятные предложения, как заполучить кратковременный отпуск и хотя бы на несколько дней окунуться в бурный водоворот любимого города. Так Толик гранильщиков мечтал достать фиктивную справку о якобы тяжелой болезни близкого родственника, Серёга Родковский предлагал вообще радикальный способ: может и самому постараться заболеть, а там удастся комиссоваться. Дисциплинированный Вася Внуков еще рассчитывал получить поощрительный отпуск за хорошую службу. Доказывал, что подобное может произойти хотя бы с одним из пятерых друзей. Конечно, надеялись на это все, но в то же время понимали, что их мечты несбыточны. Лидер дружеского объединения земляков, старший матрос Борис Березкин по прозвищу Барила, несмотря на свой неукротимый и озорной характер, пока пребывал в молчании. И это обстоятельство нервировало друзей, особенно Федю Большого, которого за его буйную волосистую растительность матросня прозвала шершавым. Ты что, как Чапаев, все думаешь, думаешь? Я вот тоже думал». И вдруг, прервал свое возмущенное повествование, шершавый проникновенно и грустно прошептал: "Хочу домой". Барилон, изобразив загадочную улыбку, погладил Федю по его шершавой физиономии и почти ласково произнес идеи то есть, но надо продумать детали". Среди кораблей, частей и разнообразных подразделений флота постоянно проходили своеобразные соревнования. позволяющий командованию поддерживать высокую боевую готовность. Случалось при проверках обнаруживать и весьма неудовлетворительные результаты. Так у ряда технических служб частей морской авиации была выявлена очень плохая стрелковая подготовка личного состава, такое и неудивительно. Основной задачей авиационных частей являлось выполнение учебно-боевых заданий, что впрямую определялось отличным состоянием самолетного парка. Стрельбы же из личного оружия всегда были делом формальным, второстепенным, проводились они редко, от случая к случаю. В результате выявленных недочетов в авиационной части поступили приказы командования флота с очень нелицеприятными формулировками. Нужно было что-то делать, требуя срочно исправить ситуацию. Вот тогда командир полка В котором служили мои земляки, подполковник Набойченко принял весьма продуманное решение провести внеплановые стрельбы воочередном ему полку. Основная особенность его приказа состояла в том, что матросов, показавших отличные результаты стрелковой подготовки, ждали поощрение, а лучших снайперов кратковременный отпуск с поездкой на родину. Одним из первых о приказе узнал член комсомольского бюро полка Толик гранильщиков. Он, как всегда, поделился новостью с друзьями. Неудивительно, что их реакция, скажем так, оказалась весьма сдержанной, ведь получить желанный отпуск по этому приказу можно было, лишь выбив 47 и более очков из 50 возможных. Для наших друзей такой результат был просто фантастикой. Единственным последствием приказа оказались только грустные вздохи матросней, но мало ли чего придумают отцы-командиры. Только бодлугоры весельчак Борис Берёскин, как всегда остроумно прокомментировав заморочки начальства, погрузился в состояние глубокого размышления. Через пару дней перед отбоем Борило собрал своих друзей и сообщил им о результатах своей умственной деятельности. Значит так, что мы имеем Каждый из нас может выбить 15, но ну максимум 20 очков из 50 возможных. согласны? Я выбью больше, возразил Федя Шершавый, только надо правильно сощурить глаза. Среди весьма остроумных и все быстро схватывающих друзей, Шершавый уж очень выделялся своим примитивным мышлением. С этим все давно свыклись и реагировали на его глуповатые высказывания относительно спокойно. Ладно, Снайпер Хренов, заткнись. Хлопнув Феде по плечу, продолжал Борило: "Ну, а если по одной мишени стрельнут двое, то возможно получить больше 30 очков. А если трое", продолжил мысль Борилы Серёга, "то, если очень повезет, можно получить стопроцентный результат и отпуск домой". "Вот я считаю примерно так же, хотя и риск огромный". вдруг получится больше 50 очков. Тогда однозначно Гауптвахта, да еще с последствиями. Состояние дурацкого азарта охватило друзей. Стали подробно в деталях обсуждать идею барилы, просчитывать вероятности того или иного результата. Итог обсуждения был неутешительным слишком большой риск. Сначала комсомольский активист Тулик, а за ним и остальные ребята отказались поддержать предложение Барилы. Да, все были против, но только не Шаршавы. Эх вы трусы! Зачем только тельняшки носите? Вот я ничего не боюсь. Федя самодовольно щурил наполненной отвагой маленькие глазки. Только бы хоть кто-нибудь мне помог. Опять вспыхнул спор. Все уже понимали, что предложение Барилы, его соавтора Федя Шершава, чистейшая афера. Даже дурость. Да, понимали. Но уж как все было заманчиво и интересно для юных матросиков, еще почти мальчишек. Хоть форма черная у нас, но кровь красна. Пропели его Несон, Борило и Серёга, пародируя известную песенку времен нашей молодости. Обсуждение вариантов реализации успешного выступления на стрельбище продолжалось урывками и на следующий день во время работы, а уж вечером по полной программе. Упорство и решительность Шершава возымели результат. Было решено назначить именно его в качестве основного стрелка. Справа и слева от Феди планировалось вести стрельбу по его же мишени Бориля и Серёги. Несмотря на то, что все понимали возможные грядущие последствия, воодушевление, примешанное с дурацким интересом, полностью поглотило помыслы друзей. Больше всех, конечно, Упивался отвагой сам Федя Шершавый. Полковое стрельбище находилось на самом берегу Балтийского моря, в относительно неглубоком песчаном карьере. Оборудовано оно было довольно примитивно, но требования техники безопасности соблюдались неукоснительно. Соревновательные стрельбы личного состава авиационного полка проводили сразу после завтрака, в хорошую летнюю погоду. Сначала предполагалось совершить три одиночных пристрелочных выстрела из личного оружия, коим для матросов являлся автомат АК-20. Помимо нескольких офицеров и старшин, обеспечивающих надлежащий порядок, на стрельбище присутствовал и комендант гарнизона, майор Тикачков. Гроза не только матросов, но и многих молодых офицеров. Это был малограмотный, но придирчивый и страшно въедливый служака, так что большинство гарнизонного населения, не только военного, но и гражданского, старалось избегать встречи с ним. И так прозвучали пристрелочные выстрелы. Результаты наших друзей можно назвать весьма скромными, и все же, если сравнить их между собой, то достойнее всех выглядела Мишель Фёдора Большого. Это обстоятельство не только наполнило до краев, но и, пожалуй, даже переполнило гордостью все шершавое существо. Ребята снисходительно посмеивались, а Берила нарочито восхищенно прокомментировал: "Вот что значит правильно сощуриться". После просмотра мишеней, раздачи командирами советов и указаний, наступил самый ответственный момент. Каждому из соревнующихся выдали по 5 боевых патронов, которые тут же заполнили магазины автоматов. Небольшая проверка готовности вести стрельбу, и вот прозвучала команда: "Открыть огонь одиночными выстрелами". Попеременно, то стройно, то как бы не в попад, загремели выстрелы. Одни матросы стреляли быстро, другие медлили и тщательно прицеливались. Среди последних был и шершавый. А вот его ассистенты, Борила и Серега лупили играючи. Они одними из первых закончили стрельбу и доложили об этом. Затем последовали доклады других матросов об окончании стрельбы. Прошло еще немного времени, которое было затрачено на полагающиеся в таких случаях ритуал осмотра оружия и прочей формальности. Наконец наступил момент просмотра мишеней и подведения результатов стрельб. Матросы были отведены с огневых позиций, а руководители этих соревнований, во главе с майором Чикачковым, устремились к мишеням. Рутинный подсчет очков сопровождался комментариями, в основном негативными. Так продолжалось до тех пор, пока просмотровая комиссия не дошла до мишени Шершаова. Здесь ей пришлось задержаться, о чем перешептывались офицеры. Подвергая анализу мишень лучшего снайпера полка, слышно не было. Однако по отдельным звукам, долетавшим до построенных в шеренгу матросов, можно было предположить, какой эмоциональный всплеск породил результат феениной стрельбы. Совещание продолжалось еще какое-то время, а закончилось оно визгливым криком коменданта, всех раздолбаев под арест. Оказалось, что мишень шершавала зафиксировал просто выдающийся результат. 63 очка из 50 возможных. Если некоторые офицеры были в недоумении, то уж ле быстро просчитал всю технологию феединового успеха. Семь суток строгого ареста не унимался служака, кого хотели провести, самого майора Чекатькова. Ну, и сукины дети. Вот так печально для наших друзей окончились стрельбы. которые в самом начале вселяли трепетную надежду на успех, на получение отпуска на родину, только шершавый. Еще не все понимал до конца и возмущался. За что? Ведь в приказе сказано: нужно выбить не меньше сорока семи очков. Разве я не выполнил приказ? Выполнил и даже перевыполнил. За что же идти на губу? 7 суток строгого ареста это серьезное наказание. Однако не борили ни, ни Серёге, испытать его не пришлось. Дело в том, что близились очень ответственные учения флота, и командование полка посчитало разумным отсрочить исполнение наказания для одних из лучших специалистов по радиоэлектронной технике, коими являлись старшие матросы Березкин и Рудковский. Через какое-то время арест был заменен нарядами рядами вне очереди, а затем непосредственные командиры ребят Офицеры Технари вроде бы совсем забыли и о них. Вот так и прошло суровое наказание стороной, не коснувшись ассистентов Шершаева. Ну а сам снайпер Большов получил сполна. Впрочем, его отсутствие никак не сказалось на боеспособности авиационного полка. Может быть, только на камбузе, где раньше частенько пребывал Федя, были опечалены его арестом. Нет худа без добра. Гласит народная мудрость: осунувшийся после семидневной отсидки на хлебе и воде, выдающийся снайпер, вышел с гауптвахты в Рёле героя-мученика. День ото дня его рассказы про чудо на стрельбище и про его последствия обрастали душераздирающими подробностями, а со временем и вообще невероятными, почти мистическими откровениями. Шершавый стремительно превращался в живую легенду. Даже старшина эскадрилии стал смотреть сквозь пальцы на вытравленный в хлорке форменный воротник Фёдора. Как же бывалый морской волк имеет на это право. Раньше основной легендой полка считался его командир. Еще в бытность с в труднейших метеоусловиях он сумел мастерски совершить аварийную посадку своего ила с открытым люком стрелка-радиста. Об этом в своё время говорил весь флот. Теперь же другой, соперничающий легендой, представляла сказочная история матроса большого. На следующий год в полк пришло новое пополнение, и рассказы Шершава стали еще красочнее. Молодые матросы слушали их с нескрываемым интересом, сожалея лишь о том, что сами не могли насладиться воочию случившимся на стрельбище. Но время шло, и вот наступил долгожданный день демобилизации. Ходили слухи, что Феде предлагали остаться на сверхсрочную службу. В это, правда, верится с трудом, но прощание с ним было очень грустным. Без Шершаева служба становилась какой-то очень пресной. Не померкла эмоциональность повествований бывшего матроса и награжданки. Говорили, что его как-то пригласили даже выступить в школе перед пионерами. Интересно, что он им там рассказывал? Не знаю, может быть, и сейчас По прошествии стольких лет шершавы продолжают удивлять новые поколения необыкновенными воспоминаниями о тех памятных стрельбах времен своей юности.